Глава 9. Утром нас разбудил голос медсестры. «Просыпайтесь, скоро обход!» Продрать глаза оказалось делом непростым. Всю ночь я металась, мучаясь кошмарами и видениями из прошлого. Даже отец Тёмки промелькивал, смотрел на меня с укором и качал головой, а я всё пыталась выведать, за что он поступил с нами так. Зато под утро заснула так глубоко, что, открыв глаза, даже не сразу поняла, где нахожусь. Тёмка среагировал быстрее, перелез через моё тело, шлёпнулся на попу, а потом пулей бросился к столу, как будто там для него приготовили подарок. «Тёма, опять ты за своё!» Простонала я и я окончательно проснулась. Сын тем временем не хуже обезьянки забрался на стул, перелез на стол и собирался на нём встать в полный рост. Тут уж я бросилась к нему с криком «Осторожно, не упади!» Ожидаемо он сопротивлялся. «Конечно. Придумал такую интересную затею. Постоять на столе и, возможно, попрыгать на нём. А мама всё испортила. Хулиган!» — привычно ругалась я. Снимала его насильно под дикие истошные крики. Именно в этот момент к нам и зашла делегация. «Что происходит?» впереди толпы врачей стоял инакентий Иванович. «Сегодня заведующий был одет в более привычный белоснежный халат. Балуешься, чертёнок?» Притворно нахмурил он брови, и Тёмка неожиданно притих. По правую руку от него стоял Кирилл Иванович. Невозмутимо смотрел, как я стаскиваю сына на кровать, усаживаю его и поправляю чёлку. Да уж, не такое поведение. Они были готовы увидеть после операции. Сейчас будут ругаться. Меня, разумеется, отчитают первым делом. Ведь это я, безответственная мать, и не слежу за сыном. Ещё раз пригладила Тёмке вихры и подняла виноватый взгляд на врачей. Они все молчали, внимательно наблюдая за нами, и словно от чего-то ждали. Где-то позади незнакомых врачей я разглядела Алену Игоревну, фея-анестезиолог, была в розовом халате, и единственная из присутствующих улыбалась. А перехватив мой взгляд, еще и ободряюще кивнула. Наверное, вид у меня был испуганный, но я так привыкла, что нам всегда и всюду делают замечания, что и сейчас ожидала выговора. «Вижу, состояние вашего пациента Кирилла Ивановича улучшается», — насмешливо заметил заведующий. — Прыгает, бегает, как там говорится в земных сказках, рос не по дням, а по часам. — Вы такое знаете? — ахнула фея, и, воспользовавшись паузой, протиснулась вперёд. — Тёмочка, как твоё самочувствие? Помнишь меня? — наклонилась она к сыну и легонько потрепала его по волосам. Приглаженные вихры снова оттопырились. — Нормально, тётя Лена. — Голова не кружится? Нет. — В груди не болит? Нет. «Маму любишь?» — вдруг спросила она, и сын серьёзно ответил. «Очень. Ну, тогда с моей стороны всё в норме». Кивнула она и отошла в сторону. Врачи словно ждали этой её отмашки и разом заговорили. Гул голосов оглушал. Они поздравляли Иннокентия Ивановича, трясли руку Кириллу Ивановичу, а одна врач даже обняла нашу фею. Случай, как я поняла, был нереальный, даже для волшебной больницы. «Удивительно!» — громко сказал один из незнакомых мужчин, высокий импозантный брюнет средних лет. Он вышел вперёд, как бы отделяясь от группы врачей, и повернулся лицом к Кириллу Ивановичу. «Как вы это сделали? Стабильное поле, силище так и плещется через край. Невероятно! Ещё вчера он умирал!» Я вздрогнула. «То есть всё действительно было так плохо?» Вопросительно посмотрела на нашего лечащего врача, мысленно спрашивая, «Это правда?» Тот отвёл взгляд. «Ребёнок быстро восстановился сам. Тут нет моей заслуги», — сухо ответил он. «И развернулся, чтобы уходить. Напоследок бросил мне. Через час приходите в перевязочную, посмотрим, как заживает шов. Иннокентий Иванович, в соседней палате пациент...» То есть как ребёнок вылечил себя сам? Не отставал на назойливый брюнет. Его голос перешёл на неприятный виск. «По знаку заведующего, все врачи плавненько стали покидать нашу палату». «Нет, постойте, вы говорите серьёзно?» — гласил он вслед делегации. «Что за неприятный тип? Надеюсь, мы его больше не увидим. Я люблю тебя, мамочка!» — отвлёк меня от грустных мыслей сын, и я крепко-прикрепко обняла его. «Что думать о глупостях? Оказывается, мы пережили страшные времена, справились, и это здорово. И я тебя люблю, зайчик!» — прошептала я и принялась целовать сына. В чоку, в носик, в ушко. Тот зашумел, запыхтел довольно, как ёжик. Вся страшная осталась позади. Мы выкарабкаемся, справимся с болезнью. «Мама, а я вот как умею!» Вдруг сказал сын и мигнул ставшими ярко-зелёными глазами. Я испуганно вздрогнула. Всё-таки непривычно, когда он так смотрит. Как будто из ужастиков чудище потустороннее. Или робот со светящимися глазами. бр Надо привыкнуть к этой его новой особенности. «Молодец!» Отодвинувшись, я смотрела его лицо. А всё остальное в порядке. Лицо свежее, румяное, даже синяков под глазами нет. А ведь были в последнее время. Я даже на то, что мы мало гуляем, грешила. «Ты назад погляди!» — тихо сказал сын. И тогда я поняла, что самое весёлое впереди. И дело не в глазах. Они мигнули и погасли. А вот позади меня стояло призрачное, едва заметное существо. Какой-то зверь. Приглядевшись, я почувствовала, как похолодели ноги. «Это волк?» Мой голос дернулся вверх, как у того мужчины недавно. «Ты не бойся его, мамочка!» Спокойно ответил Тёмка и поманил это белёсое существо к себе. «Он пришёл за мной из-за грани!» Зверь подошёл ближе и лёг на полу кровати. Его размеры были столь велики, что даже в лежачем положении спиной он касался края подушки. «То есть как это, не бойся?» Прошептала я, глядя на большие зубы, и челюсть шире моей головы. Ну ладно, не шире, но перекусить шею вот этими клыками. Волку как нечего делать. И неважно, что зверь всего лишь приоткрыл пасть, чтобы высунуть язык, как обычная собака, из заискивающим выражением уставился на тёмку. Нет, сыну он явно ничего не сделает. В каком-то смысле это даже хорошо. Будет защищать и стоять насмерть. Я это поняла вдруг очень отчётливо и выдохнула. «Хоть какая-то защита. А вот для остальных волк может представлять опасность». «Он не съест меня?» Натужно пошутила, разглядывая его лапы. «Огромные и толстые, шире мои руки. бр «Гамбри хороший», — быстро ответил сын и с мольбой протянул. «Можно мы оставим его, мамочка?» «А, можно! Ну, пожалуйста!» И даже прижался к моей груди. эх ты быстрый», — ворчливо ответила я, искоса разглядывая псину. «И чем его кормить?» а как соседи отреагируют на призрачного пса, а как бабушке объяснить, где мы раздобыли этого полудохлого «мама», — с возмущением отстранился сын и так сверкнул глазами, на этот раз небесно-голубыми, что я на секунду опешила, и не столько от того, что цвет его глаз поменялся, а от самого факта, что он пристыдил меня. «Ну, не полудохлого», — примирительно погладила его руку и снова прижала к себе «полуживого волка». Никак не могу привыкнуть к тому, что мой сын всё отлично понимает. Я-то отношусь к нему как к ребёнку-несмышлёнышу. А он вдруг рассуждает и изъясняется, как взрослый. Так не бывает. Это дико и неестественно. Ему всего два года и два с половиной месяца. Несколько дней назад он совсем ничего не говорил, а теперь уговаривает оставить призрачного волка. Ай, ладно. Радоваться нужно, что случился такой прогресс, а не бояться. Он очень даже живой. «Непонятно, почему снова обиделся сын. Он из другого мира. Просто так путешествовать по мирам могут только феи». Тётя Лена сказала, «Для остальных существ есть переходы по туннелям, а мы с Гамбри прошмыгнули просто так вслед за тётей Леной. Она нас перенесла, поэтому и тело его осталось там, а здесь он такой». «Ясно», — искоса взглянула в светящиеся глаза волка. «Да уж, страшное и огромное существо, но по всему выходило, что он и вправду живой». «Тогда прости, пожалуйста, что так сказала. Я не знала». И легонько потрепало существо по холке. Неожиданно тот оказался плотным и материальным. Жёсткая колючая шерсть была как настоящая. Не знаю даже как, но почти сразу поняла, что волку моя ласка пришлась по вкусу. Он прикрыл глаза и склонил голову ещё ниже. «В принципе, нам нужен домашний питомец. Будет с кем играть с Тёмки, когда я выйду на работу». «Если выйду», — поправила себя мысленно. учитывая последние события. Наша жизнь уже вряд ли вернётся в привычное русло. И всё-таки завести домашнего волка, наверное, не самая плохая идея. «Гамбри хороший», — снова сказал сын. «Мы оставим его, мама?» «Оставим», — сдалась. «Но только как его кормить? Что он кушает?» «Спросим у дяди Кира», — невозмутимо ответил сын и счастливо улыбнулся. «Он тоже волк, правда, другой». «Дядя Кир? Кто это?» Сын не ответил. Он перелез через меня и плюхнулся на спину волку. Тот плавно поднялся на четыре лапы и даже каким-то чудом не сбросил сына, хотя тот и сидел на нём весьма неловко, перевалившись на правую сторону. Волк подождал, пока сыну сядется поудобнее, и только потом двинулся к столу. Тёмка ухватился за холку животного и довольно запищал. Его качало, как на качелях, но сын не сдавался. Левой рукой умудрился погладить жуткую и огромную морду. «Вперёд!» Смело приказал он и махнул в сторону двери. Волк послушно развернулся и потрусил к выходу. «Нет, только не это! Вам туда нельзя!» Спохватилась я, но было поздно. Волк быстро привстал на задние лапы, мордой дотянулся до ручки и дёрнул её вниз. С победным криком сын и животное рванули в коридор. «Только не это!» Бросилась вдогонку и расстроенно прошептала. «Нельзя покидать палату! Блин, нас всех убьют!» В коридоре их, разумеется, уже не было. Я потеряно огляделась, но даже не смогла понять, в какую сторону неслись беглецы. И это в первый же день после операции. Что о нас подумают врачи? «Тёма!» — пискнула я и заломила руки. «Где же ты?» К счастью, ко мне уже бежала взволнованная медсестра. Со своего поста она видела этот демарш о чём и сказала. «В больницу нельзя с животными. Почему ваш сын? То есть он должен лежать сутки или двое, как предписал врач?» укоризненно попеняла она а потом вытерла с лба пот и указала в сторону перехода в другой корпус они ускакали туда ловите простите нас мы не нарочно только и могла выговорить я и побежала искать сына переход был длинным не кстати длинным я запыхалась пока добежала до середины за стеклянными окнами также висел плотный серо белесый туман и ничего не было видно По дороге встретила двух врачей в белых халатах и масках. Никто из них не видел мальчика на волке, зато каждый из чел должен мне причмокнуть или цыкнуть зубом. Он случайно убежал. Оправдывалась я, но не переставала в их глазах выглядеть горем матерью Мчалась дальше по коридору и с горечью думала, «А они ведь правы». Так и выглядит всё со стороны. Непутёвая мать не досмотрела за сыном, которому всего два годика. Ещё и зверя в больницу тайком притащила. Ужас! Сбегая со ступенек перехода, я так задумалась, что неожиданно на полном ходу влетела в мужчину с папкой, которой тот успел прикрыться. В итоге я прибольно стукнулась носом о чёрный пластик. «Простите, я очень спешу», — пробормотала, даже не приглядевшись, в кого, собственно, врезалась. Хотела обойти мужчину, но была неожиданно перехвачена вопросом. «Ничего страшного, Джульетта Ивановна. Вы ищете Тёму?» Подняв глаза, с ужасом наткнулась на смеющиеся кори глаза за маской. «Наш лечащий, он всё знает. Боже, какой позор! И как быстро тут разлетается информация!» «Нет, вы не так всё поняли!» — забормотала я и покраснела. «Я просто вышла найти...» Он на волке промчался вон в то крыло. Неожиданно засмеявшись, мужчина махнул в правую сторону. «Если хотите, поищем вместе». «Да». Не стала отпираться, раз он всё видел. «Только как перехватить этого волка? Не думаю, что он послушается меня. Я не умею». Запнувшись, почувствовала себя крайне некомфортно. «То есть я, конечно, умею общаться с животными, но Гамбри вроде как и на мирное животное. В общем, я не уверена, что смогу сдержать. Тёмка-то он слушается, а со мной не переживайте». Мужчина уже развернулся и быстрым шагом шёл в направлении правого крыла. «Приструнить вашего волка мы приструним. Меня больше волнует, как бы они не завалились в тридцатые кабинеты. А что там?» Почувствовав неладное, я даже подпрыгнула. «Лаборатории», — отрывисто бросил Кирилл Иванович и распахнул передо мной дверь. «Проходите, будем искать». Первым делом мы наведались в эти таинственные лаборатории. Их было пять штук, и двери в них были открыты. Мне сразу это не понравилось». Если ты работаешь с кровью и другими анализами, будь добр соблюдать гигиену и осторожность, хотя бы не впуская лишнюю пыль и детей на волосатых животных внутрь. Вдруг что куда не положено залетит. В первой же лаборатории к нам подбежала возмущенная кругленькая бабулька в роговых очках. Она была низенькой и полненькой, а когда грозила в сторону соседней лаборатории кулаком, трудно было сдержать улыбку». «Каков нахал!» — ругалась она. «Ворвался, значит, ко мне в лабораторию, перепрыгнул через стол, понюхал». Тут она сделала акцент. «Мою чашку с кофе и перевернул ее. Вот такая лужа!» И гордо указала нам на растекающуюся по полу лужу. «Давайте я уберу». Мне показалось, что белые полотенца, которые лежали поверх серебристой столешницы, обычные. Я схватила их и бросилась вытирать лужу. Синхронный крик врачей испугал меня. «А ведь я наполовину успела вытереть кофейное пятно». «Джульетта Ивановна», — медленно произнёс врач и с опаской подкрался ко мне, — «не двигайтесь». «Вы зачем взяли просачивающиеся салфетки? Что взяла?» Снова наткнулась на взгляд тёмных глаз за маской. И вроде бы говорил он строго и ровно, но я всё равно заметила пляшущие в глубине смешинки. «Идите сюда. Марфа Васильевна, где у вас кран?» Как маленькую меня взяли за рукав и подвели к крошечной раковине в углу помещения. Кирилл Иванович самолично намылил мне руки и, двумя пальцами, перехватив салфетки, бросил их в урну. «Голыми руками хватать нельзя. Смотрите». Он поднёс ладонь, которой я держала салфетку, глазам. Я ахнула. Кожа заметно покраснела, и по всей поверхности высыпали маленькие прозрачные пузырьки. «Реакция пошла, но мы вовремя прервали. Для получения результатов с кожи требуется пара часов. Пожалуйста, не хватайте всё, что вы видите. Лаборатории отличаются от ваших земных. Здесь много реагентов непривычной вам формы. Вы могли сжечь себе руку до костей». «Простите», — престижно опустило глаза. «Вроде не щиплет. А оно пройдёт? К вечеру пройдёт. А не щиплет, потому что специальным мылом руки вымыли. Видите?» и он указал на две висящие мыльницы с жидким средством. На каждой из них был нарисован неизвестный мне знак, и ни слова по-русски. «Здесь обычное средство с антибактериальным эффектом, а вот тут нейтрализатор. Им-то я и вымыл ваши руки». «Ясно. Я не знала, куда себя деть от смущения. Надо же было так и простоволоситься. Я чувствовала себя маленькой нашкодившей девочкой, которая отчитывают между прочим, по делу. Простите еще раз, я больше не буду лезть без спроса». «Да идите вы уже, ловите сорванцов!» — подошла к нам Марфа Васильевна с тряпкой в руках. «Я сама всё приберу. А вот если они заглянут к Григорию, когда тот будет за работой, то прячьтесь все. Не ручаюсь, что он их выпустит просто так. Строгий он!» — с осуждением покачала головой старушка и посеменила к своему столу. «Жестокий!» — «Что значит жестокий?» — поражённо прошептала, глядя в глаза врачу. «Тёмка в опасности?» Тот ничего не ответил, но кивнул на выход. «Не сговариваясь, мы выбежали из лаборатории и рванули к соседней двери в метрах десяти. Она тоже стояла открытой. Оттуда доносились голоса, мужской и женский, спорящие на повышенных тонах. Мы с Кириллом Ивановичем одновременно притормозили на несколько секунд в первой комнате, которая исполняла роль раздевалки, и отдышались. Здесь стояло много вешалок с одеждой, в том числе с белыми халатами, распечатанных коробок и приборов наподобие принтеров и сканеров». хотя вряд ли это были они, скорее медицинские приборы, с виду похожие на принтеры и сканеры. Не разбираясь в технике от слова совсем, и не стала бы более рассуждать об этом. Во все глаза смотрела на Кирилла Ивановича, который медлил и не спешил входить в саму лабораторию. Это было странно. Почему он не спешил спасать подопечного? Я не решилась спросить. Наверное, была всё-таки причина, причина, по которой мы стояли у полуоткрытых дверей лаборатории — на одной из которых был прилеплен знак радиации, и подслушивали. «Думаешь, получится выделить белок?» Высокий голос женщины презрительно усмехнулся. «Ты еще более жалок, Гриша. Сколько раз я тебе говорила, да все бестолку. Зачем слушать свою начальницу, когда ты и сам лучше меня все знаешь? Кандидат наук, астрохимик, биоэнергетик, ботаник. Да и просто отличный лаборант с пятилетним стажем. Куда уж мне учить такого умного парня? Отойди, не мешай!» Несколько секунд пауза, какой-то шорох и чьи-то стоны. Я было дёрнулась бежать в лабораторию, но Кирилл Иванович предупредительно цыкнул и перехватил меня под локоть. Покачал головой, чтобы не вмешивалась. «Ты ещё за прошлый месяц норматив не выполнил», наставительно произнёс снова женский голос. «И мне плевать на твою премию. Не выполнил сам, дурак. Пусть хоть зарплату тебе совет снижает, но от твоих выработок и моя премия зависит. Тебе не стыдно лишать меня премии?» «Что за слово «выработки»?» Мужской голос отмахнулся от нотаций, как от назойливой мухи. «Отойди, свет загораживаешь». «Ты невыносим, честное слово! Не трогай газовый баллончик!» Вдруг заорал мужчина, и мы услышали звук отодвигаемого по плитке стула. раксана ты меня до криминала доведёшь! Уйди уже, а? Ты не видишь, я работаю! Я не могу разговаривать, когда работаю! Давай поговорим дома! Ты делаешь не то, за что тебе платят!» Снова взметнулся в небеса женский голос. «Я обязана контролировать твою работу, должность у меня такая. Так что давай, сворачивай свои эксперименты и берись за анализ крови. Я серьезно говорю». «Рокси, вот правда, пять минут осталось». Мужчина сменил тактику, и его голос приобрел заискивающие нотки. «Давай дома договорим. А дома ты меня не слушаешь, ты меня отвлекаешь, и я не успеваю сказать тебе все, что думаю о твоих чертовых экспериментах». Дальше раздался характерный хлюпающий звук. Что-то упало на плитке. «Пойдём», — едва слышно повернулся ко мне Кирилл Иванович. «Их здесь нет. Наверное, в следующую лабораторию забежали».